убийцы. Дверь в закусочную отворилась, и вошли два человека. Они сели у стойки. — Что угодно? — спросил Джордж. — Не знаю, — сказал один. — Хочешь чего-нибудь поесть, Эль? — Не знаю, — ответил Эль. — Не знаю, чего мне хочется поесть. За окном были сумерки, потом зажгли свет. Два человека у стойки прочли меню. Ник Эдамс, беседовавший с Джорджем, когда они вошли, — Рассматривал их с другого конца стойки. «Дайте мне жареную свинину с яблочным соусом и тушеной картошкой», — сказал первый. «Еще не готово». «За каким же чертом вы это написали на карточку?» «Это ужин», — объяснил Джордж. «Ужин будет готов в шесть часов». И он взглянул на стенные часы за стойкой. «Сейчас пять часов». «На часах двадцать минут шестого», — возразил второй. «Они на двадцать минут вперед». «Идите к чёрту с вашими часами! Что вы можете дать нам поесть?» «Сэндвичи любого сорта», — сказал Джордж. «Могу принести яичницу с бараниной, яичницу с ветчиной, печёнку с ветчиной, холодную говядину. Принесите мне куриный паштет с зелёным горошком, сливочным соусом и тушёной картошкой. Это всё в ужин». «Что бы мы ни захотели, всё ужин, но из заведения». «Я могу принести яичницу с бараниной, яичницу с ветчиной, печёнку». «Несите мне яичницу с бараниной», — сказал человек, которого звали Эль. Он был в чёрном пальто и в котелке. Губы были плотно сжаты на маленьком и бледном лице. На руках были перчатки, а вокруг шеи — шёлковое кашне. «А мне яичницу с ветчиной», — заказал другой. Он был одного роста с Элом. Лица не походили друг на друга, но одеты оба были словно близнецы. Пальто было слишком узкое как тому, так и другому. Они сидели, положив локти на стойку и слегка нагнувшись вперед. «Есть у вас что-нибудь выпить?» — спросил Эль. «Пиво? Лимонад?» — ответил Джордж. «Я спрашиваю, есть ли у вас что-нибудь выпить?» «Только то, что я назвал». «Но и городок», — сказал другой. «Как он называется?» «Саммит». «Слышал когда-нибудь о таком?» — спросил Эль своего приятеля. «Нет», — ответил приятель. «Что вы здесь делаете по вечерам?» — спросил Эль. «Они ужинают», — ответил его приятель. «Они все приходят сюда и плотно ужинают». «Это так», — сказал Джордж. «Вы знаете, что это так?» — спросил Эль Джорджа. «Да». «Вы, однако, славный парень, не так ли?» «Да», — ответил Джордж. «Вовсе нет», — оборвал другой маленький человек. «Правда, Эль?» «Он глуп», — сказал Эль и, повернувшись к Нику, спросил. «Как вас зовут?» «Эдемс». «Еще один славный парень», — сказал Эль. «Разве он не славный парень, Макс?» «В этом городе на каждом шагу славный парень». Джордж принес два блюда, одно с яичницей и бараниной, другое с яичницей и ветчиной. К ним он добавил две миски с жареной картошкой и потом закрыл окошечко в кухню. «Которое вам?» — спросил он Элла. «Не можете вспомнить. Яичница с бараниной». «В самом деле славный парень», — сказал Макс и взял яичницу с бараниной себе. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж наблюдал за ними. «Вы чего смотрите?» — взглянул на него Макс. «Я не смотрю». «Нет, смотрите, черт побери. Вы смотрели на меня?» «Парень, наверное, шутил, Макс», — сказал Эль. Джордж засмеялся. «Вам нечего смеяться», — сказал ему Макс. «Вам совсем нечего смеяться, слышите?» «Хорошо», — ответил Джордж. «Он считает, что это хорошо», — обернулся Макс к Эллу. «Он считает, что это хорошо. Ты посмотри, какой молодчик!» «О, это философ», — заметил Эль. Они продолжали есть. «А как зовут славного парня там, за стойкой?» — спросил Эль Макса. «Эй, славный парень!» — крикнул Макс Нику. «Идите-ка на эту сторону, к вашему приятелю!» «В чем дело?» — спросил Ник. «Здесь нет никакого дела. Идите-ка лучше на эту сторону, славный парень», — сказал Эль. Ник прошел к другому концу. «Что вы хотите?» — спросил Джордж. «Не ваше собачье дело», — ответил Эль. «Кто там в кухне?» «Негр». «Что значит негр?» «Негр-повар». «Пусть идет сюда». «В чем дело?» «Пусть идет сюда». «Вы знаете, где вы находитесь?» «Мы, черт подери, очень хорошо знаем, где мы находимся», — сказал человек, которого звали Максом. «Мы не так глупы, как вам кажется». «Ты глупо себя ведешь», — заметил ему Эль. «За каким чертом ты ссоришься с этим мальчиком? Вы слышали?» — сказал он Джорджу. «Скажите негру, чтоб шел сюда». «Для чего он вам?» «Не для чего». «Раскиньте мозгами, славный парень, для чего нам негр?» Джордж открыл окошко, дощечка которого откидывалась в кухню. «Сэм», — позвал он, — «иди сюда на минуту». Дверь из кухни отворилась, и вошел негр. «Что такое?» — спросил он. Два человека у стойки оглядели его. «Хорошо, негр, стойте там», — сказал Эль. Негр в переднике посмотрел на людей у стойки. — Есть, сэр, — проговорил он. Эльф встал со стула. — Я заберу негра и славного парня обратно на кухню, — сказал он. — Идите на кухню, негр. Вы тоже славный парень. Маленький человек пошагал вслед за ними. Дверь захлопнулась. Человек, которого звали Макс, сидел у стойки прямо против Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в зеркало, тянувшееся по всей стене за стойкой. — Ну, славный парень, — произнес Макс, смотря в зеркало. — Что же вы молчите? «Для чего все это?» «Эй, Эль!» — крикнул Макс. «Славный парень хочет знать, для чего все это!» «Почему же ты ему не скажешь?» — донесся из кухни голос Элла. «Как вы думаете, для чего это?» «Не знаю». «А как вы думаете?» В продолжении всего разговора Макс смотрел в зеркало. «Не могу догадаться». «Эй, Эль! Славный парень говорит, что не может догадаться, для чего это!» «Все в порядке!» — сказал из кухни Эль. «Я теперь слышу тебя!» Он держал окошечко, через которое подавались блюда, открытым, подпирая его бутылкой из-под томатов. «Слушайте, славный парень», — сказал он из кухни Джорджу. «Встаньте-ка немного подальше, а ты, Макс, подвинься немного налево». Он был похож на фотографа перед групповым снимком. «Так скажите, славный парень», — продолжал Макс. «Как вы думаете, что сейчас будет?» Джордж ничего не отвечал. «Ну так я вам скажу», — сказал Макс. «Мы хотим убить шведа». «Знаете большого шведа по имени Оли Андрессон?» «Знаю». «Он заходит сюда ужинать каждый вечер?» «Иногда заходит». «В шесть часов?» «Да». «Мы все знаем, славный парень», — сказал Макс. «Теперь поговорим о чем-нибудь другом. Вы ходите в кино?» «Иногда». «Вам надо чаще ходить в кино. Кино — хорошая вещь для такого славного парня». «За что вы хотите убить Оли Андрессона? Что он вам сделал?» «Он не мог нам ничего сделать, он нас никогда не видел». «Он нас только увидит», — добавил Эль. «Так за что же вы хотите убить его?» — спросил Джордж. «Мы его убьем за нашего друга. Только по просьбе нашего друга, славный парень». «Довольно», — сказал Эль из кухни. «Ты, черт подери, слишком много болтаешь». «Я хочу, чтобы славный парень не скучал, правда, славный парень?» «Ты, черт подери, слишком много болтаешь», — сказал Эль. «Мой славный парень и негр не дают друг другу скучать. Я их связал, как двух подруг в монастыре». «Ты был когда-нибудь в монастыре? А тебе какое дело? Ты был в жидовском монастыре, вот где ты был». Джордж взглянул на часы. «Если кто-нибудь войдет, вы ему скажете, что повара нет, а если он и тогда останется, то пойдете приготовить сами. Поняли, славный парень?» «Хорошо», — сказал Джордж. «А что вы сделаете с нами после?» «Увидим», — сказал Макс. Этого никогда нельзя сказать вперед. Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы отворилась, и вошел трамвайный вагоновожатый. «Хелло, Джордж», — сказал он. «Можно поужинать?» «Сэм вышел», — ответил Джордж. «Он будет через полчаса». «Я тогда лучше поужинаю в другом месте», — сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы. Было двадцать минут седьмого. «Это было неплохо, славный парень», — сказал Макс ва настоящий джентльмен». «Он просто знал, что я бы в ином случае выпустил из него все мозги», сказал из кухни Эль. «Нет», — сказал Макс, — «это не так. Славный парень молодец, он хороший человек, он мне нравится». «Без пяти семь», — сказал Джордж. «Он не придет». Заходили еще два посетителя. Один раз Джордж сам пошел на кухню и сделал сэндвич с бараниной и яичницей на вынос. В кухне он видел Элла, расположившегося на стуле в котелке, сдвинутом на бок, с дулом обреза, положенным на край окошечка. Ник и повар сидели в углу, спина к спине, с полотенцами во рту. Джордж приготовил сэндвич, завернул его в промасленную бумагу, положил в сумку и вынес. Посетитель заплатил и ушел. — Славный парень может делать все, что хотите, — похвалил Макс. — Даже готовить! — Ваша жена будет счастливой женщиной, славный парень. «Ваш приятель Оле Андрессон не придет», — сказал Джордж. «Мы ему дадим еще десять минут», — сказал Макс. Макс смотрел в зеркало и на часы. Стрелки показывали семь часов, потом пять минут восьмого. «Собирайся, Эль», — предложил Макс. «Пойдем лучше, он не придет». «Дай ему еще пять минут», — сказал Эль из кухни. Через пять минут зашел человек, которому Джордж объяснил, что повар заболел. «Что ж вы не возьмете другого повара?» — спросил человек. «Это ведь ваше закусочная!» И он вышел. «Пойдем, Эль», — сказал Макс. «А что делать с двумя славными парнями и с негром? С ними все в порядке». «Ты думаешь?» «Конечно, мы же кончили». «Мне это не нравится», — сказал Эль. «Это не чистая работа, ты слишком много болтал». «А, пустяки», — ответил Макс. «Надо же было позабавиться». «И все-таки ты слишком много болтал», — сказал Эль. Он вышел из кухни. Обрез образовал выпуклость на талии его слишком тесного пальто. Он расправил пальто рукой в перчатке. «Всего хорошего, славный парень!» — сказал он Джорджу. «Вам повезло!» «Это правда!» — заметил Макс. «Вам следует играть на бегах, славный парень!» Оба вышли. Джордж видел в окно, как они пересекли улицу. В узких пальто и с котелками на головах они были похожи на водевильных героев. Джордж пошел на кухню и развязал Ника с негром. «С меня довольно сказал Сэм. «С меня этого довольно Ник встал. Первый раз в жизни ему заткнули полотенцем рот. «Послушай», — сказал он, стараясь быть развязным. «Что за черт?» «Они хотели убить Оли Андрессона», — сказал Джордж. «Они хотели выстрелить в него, когда он войдет». «Оли Андрессона?» «Да». Повар потрогал ногтями уголки рта. «Они больше не придут?» — спросил он. «Нет», — ответил Джордж, — «больше не придут». «Мне это не нравится», — сказал повар. «Мне это не нравится ни с какой стороны». «Знаешь», — предложил Джордж Нику, «надо сходить к Коле Андрессону». «Хорошо». «Лучше не связывайтесь», — сказал повар Сэм. «Лучше от этого подальше». «Не хочешь, так не ходи», — сказал Джордж. «Если вмешаетесь, ни к чему не приведет», — говорил повар. «Лучше от этого подальше». — Я пойду к нему, — сказал Ник Джорджу. — Где он живет? Повар отвернулся. — Большие дети всегда знают, что они делают. — Он живет в меблированных комнатах Гирша, — сказал Джордж. — Я пошел туда. Свет газового фонаря пробивался сквозь голые ветви деревьев. Ник пошел вдоль трамвайной линии и у следующего фонаря свернул на боковую улицу. Пройдя три дома, он остановился у меблированных комнат Гирша. Поднявшись на две ступеньки, Ник дернул ручку звонка. Женщина открыла дверь. «Олли Андрессон дома? Вы хотите его видеть?» «Да, если он дома». Ник поднялся вслед за женщиной на первый этаж и потом прошел за нею в самый конец коридора. Она постучала в дверь. «Кто там?» «К вам, мистер Андрессон!» «Это я, Ник Эдамс!» «Войдите!» Ник открыл дверь и вошел в комнату. Олли Андрессон лежал совершенно одетый на кровати. Он был чемпионом тяжелого веса, и кровать казалась слишком малой для него. Голова лежала на двух подушках. Он не взглянул на Ника. «Чего вам?» — спросил он. «Я был в закусочной у Джорджа», — сказал Ник. «Туда зашли два парня и связали меня и повара. Они говорили, что хотят вас убить». Слова прозвучали глупо. Оля ничего не ответил. «Нас они загнали в кухню», — продолжал Ник. «И хотели убить вас из обреза, когда вы зайдете ужинать» оля андерсон смотрел в стенку и ничего не отвечал потом джордж сказал что лучше сходить к вам и рассказать все для чего спросил оля андерсон я могу описать как они выглядят я не хочу знать как они выглядят ответил оля андерсон он смотрел в стенку спасибо что пришли сказать ник посмотрел на большого человека лежавшего на постели хотите я схожу в полицию нет сказал оля андерсон это бесполезно — Что еще я мог бы сделать? — Ничего, здесь нечего делать. — Может, это была шутка? — Нет, это была не шутка. Оля Андрессон весь перевернулся к стенке. — Я не могу решиться выйти из дому, — сказал он, не поворачивая головы. — весь день в комнате. — Может быть, вам следовало уехать из города? — Нет, — сказал Оля Андрессон. — Это бегать не окончилось. Он смотрел в стенку. Теперь ничего не сделаешь. Может быть, есть выход из этого положения? Нет. Я нарушил правила. Он произносил слова одинаковым ровным тоном. Здесь ничего не поделаешь. Через некоторое время я решусь выйти. Я пойду. Всего хорошего. Несмотря на него, произнес Оли Андрессон. Спасибо, что зашли. Ник вышел. Когда он закрывал двери, то еще раз видел, как Оли Андрессон, совершенно одетый, лежал на постели и смотрел в стенку. «Он не выходил из комнаты весь день», — сказала внизу хозяйка. «Он, наверное, болен?» Я ему сказала, «Мистер Андрессон, вам следовало бы пойти погулять, сегодня такой прекрасный день». Но он не пожелал. «Он не хочет выходить». «Жаль, что он захворал», — сказала женщина. «Это ужасно милый человек. Он боксер, вы знаете?» «Знаю». «Никогда не подумала бы. Только по лицу заметно», — сказала женщина. «Он такой смирный». Они стояли у выхода. «До свидания, миссис Гирш». «Я не миссис Гирш», — возразила женщина. «Миссис Гирш хозяйка дома, а я только присматриваю здесь. Меня зовут миссис Белл». «Прекрасно. До свидания, миссис Белл». «До свидания», — сказала женщина. Ник прошел по темной улице до газового фонаря на углу и потом вдоль трамвайной линии до закусочной. Джордж стоял за стойкой. «Видел Олле?» «Да», — сказал Ник. «Он дома и не хочет выходить». Услышав голос Ника, повар приоткрыл дверь на кухне. «Я и слушать не хочу», — сказал он и закрыл дверь. «Ты ему все рассказал?» — спросил Джордж. «Все. Только он знает, в чем дело». «Что же он хочет предпринять?» «Ничего. Они его убьют. Я тоже так думаю». «Он, наверное, влез в какую-нибудь историю в Чикаго». «Наверно», — сказал Ник. «Тогда это скверно». «Тогда это совсем скверно», — сказал Ник. Они замолчали. Джордж вытер стойку полотенцем. «Что же он мог сделать?» — спросил Джордж. «Кому-нибудь сорвал ставку. Дал себя побить за деньги. За это они хотят его убить». «Я, наверное, уеду отсюда», — сказал Ник. «Правильно», — сказал Джордж. «Мне просто не по себе, когда представлю, как он ждет у себя в комнате и знает, что это произойдет. Это черт знает, как ужасно». «Да», — сказал Джордж. Лучше не думать об этом.